Глава 20. а л и н а вечерний класс. Четвертая позиция, два перо э т а Первый арабеск. Пятое. Проводим целый ронд е жамп до положения ч е т в ё р т о г о арабеска. И повтор до конца фразы. Визжит Виктор и мы начинаем заново. Завтра утром у меня смотр. Меня могут ввести в спектакль я уверена, что введут. Каргиназа, Самсонов все увидит. И не станет возражать. А Виктор, у него просто не повернется язык сказать что-то против после того, что было сегодня. Я взяла тетрадь, которую нашла в кладовке, с собой в академию. Между общей репетицией и вечерним классом я читала ее под лестницей. Это оказался дневник Виктора, который он писал, когда сам еще учился. На сайте Вагановки есть списки выпускников за все годы, начиная с основания академии. Ошибки быть не может. На одном курсе со Станиславом Ташлаповым и Лидией Елецкой, которые упоминались в дневнике, учился Виктор Моравин. Они выпустились в середине девяностых годов прошлого века. Он жил со старухой под одной крышей. Это его кровь на полу в моей комнате. Рядом с этой ведьмой он чувствовал тоже, что и я, мучился судорогами и кашлем. Возможно, также как и я, не мог оттереть с кожи. На мертво въевшуюся ржавчину. До занятия оставалось еще сорок минут, когда я вошла к нему в каморку. Он знал уже, что утром я просила Каргину устроить мне смотр для ввода в спектакль, и уже открыл рот, чтобы начать орать, но я перебила его. После того, как вас выгнали и з общаги, вы жили со старухой? Я положила дневник на стол, и Виктор выпучил глаза так, как будто призрак увидел. Отвечать он не спешил. Я читала ваш дневник. Продолжила я. Расскажите мне, почему вы получили травму? Это ведь из-за н е ё да? Виктор начал говорить, едва шевеля губами. Я был тогда на грани суицида. Я бредил. Да ну. А то, что вы сломали ногу накануне выпускного, тоже бред. Это ведь она виновата. Вы знаете. Она погубила вашу карьеру, а теперь он вдруг подскочил так резко, словно готов был наброситься на меня. Что ты несешь? Он почти кричал. Ты ничего не знаешь. Я не собираюсь обсуждать ничего с тобой. Тебя это не касается. Но сейчас я на вашем месте. Я не удержалась и заорала в ответ: Женя, если она греет уши за дверью, и прислушиваться не надо. Вы же знаете, в этой жуткой квартире я живу. Она меня с ума сводит, но я не хочу потерять все, как вы. Дура, процедил он сквозь сжатые челюсти. Идиотка. Живешь и живи, да радуйся, что нашлось, где тебя пристроить, и не лезь в мое прошлое. Все, что там, там и останется. Скажу тебе только одно, и это запомни: в том, что случилось с моей карьерой. Виноват только я сам. Когда надо было думать о том, как пробиться в театр, я думал о другом. Я пустил все псу под хвост, и потом я же сам выбирался из этой задницы. Что она сделала вам? Почему вы упали тогда? Его п е р е д е р н у л о Ну ты начиталась. Да я повторяю, я был не в себе. Ты рылась в дневнике, значит, знаешь, что со мной случилось. Я бредил, понимаешь, бредил на е в у А ты копаешься в этом? Зачем? У тебя выпускной на носу, д у м а й о своем будущем. Вы жили рядом с ведьмой и знаете это. Почему не расскажете мне? Виктор шумно выдохнул и вцепился руками в собственные волосы. Ну какая ведьма ей богу? Она твоя благодетельница. Только благодаря ей у тебя есть где жить. Ты должна радоваться. до потолка прыгать, бабушка, боже, о д у в а н ч и к блокадница. Она не блокадница, она в эвакуации была, отрезала я. Да никто бы не взял ее в эвакуацию. Фамилия у нее немецкая, л и р и х Эльвира л и р и х Ее вычеркнули из всех списков. Она блокаду пережила. Вот тебе ведьма. Бесполезно было говорить с ним, правды точно не добиться. Кашель у тебя, судороги. Да это климат. Тут тебе не курорты Краснодарского края. Так он сказал. А когда я заикнулась о легенде Вагановского зала и предсказаниях в театральных программах, он завизжал так, что у меня уши заложило. Ну что за глупости? Ну 21 в век на дворе. Ладно, мы верили. Тогда ни интернета, ничего не было. Байки какие-то травили друг другу, шептались по углам. Сам напридумывал, сам поверил, но сейчас-то куда? Ни слова правды, а все потому, что он ненавидит меня, как и все здесь. Он хочет, чтобы со мной случилось тоже, что с ним, чтобы я потеряла свой шанс танцевать. Он завидует мне, с пеной у рта о р ё т что я напридумывала какой-то ерунды, а ведь и сам верил в нее. Я вышла от него с единственной мыслью, чтобы не случилось. Я буду танцевать на сцене Мариинского на следующей неделе. Два батмана нди вперед, два в т р е т ь а р а б е с к нажим, ставим в пятую, нажим, снова в пятую. Повторяем тоже с высокими руками. Я делаю движение четко, дышу свободно, но думаю только о завтрашнем смотре. После истории с дневником Виктор ни слова не сказал по поводу него. Значит? Противиться не будет. Я покажу им сольную вариацию из ПДД Джеймса и с и л ь ф и д ы Я помню ее до мелочей, и они сразу все поймут. По-другому не может быть. Конечно, я трясусь, но это не тот страх, который сжимает мышцы до д е р е в е н е н и я Это другой. Он подхлестывает, подгоняет, не мешает, а помогает. Я использую его, чтобы показать все, что могу.